В XVI веке картофель завезли в Европу, откуда он и попал в Россию, где началась его многострадальная история. Нет более выгодной и более подходящей для России культуры, чем картофель. Он как бы создан для просторов государства российского. И все просторы того же государства со скрипом и скрежетом Противились внедрению картошки, как нынешние студенты, знанию. Картофель так вошел в быт племен и наций России, что получил не только русский паспорт, но и русскую судьбу. Он стал такой же неотъемлемой частью истории и культуры, как язык, душа, как характер, определить который нельзя ничем, кроме как словом. Русский. Плодовитость и выносливость Его Была схожа с крестьянским Двором, Где вся еда Котелок пустых щей. Но детей, где грязных И голозадых, Куча мала. А иначе и не могло быть. Все напасти Пережила Русь. Хлебный недород, Болезни косили простой люд, мор пошел. Вот и предписали картошку сажать повсеместно. Предписали, а народ запротивился. Народ под розгами не хотел заморских плодов. Заставили все-таки. Усмирили картофельные бунты. К концу века картошка с огородов пошла на поля, но не везде. Пищей был только печеный картофель. А это означает людей у костра, у печки насыщались сообща миром вместе. Еще один штришок. Даварки клубней в горшках, кастрюлях, тазах не догадывались, Студенты тут же опустошили кастрюлю, слушали внимательно. Старик с пьяно, что ли, смотрел на них со слезой. В следующем веке картофель распространяется вширь и вглубь. Из него делают патоку и крахмал, его скармливают скоту, наконец-то его варят в котелках. Кое-где он начинает вытеснять зерновые культуры. Обычный урожай, сам 5 сам 10 на всех операциях ручной труд. Предварительная вспашка и посадка под мотыгу или саху. В нее впрягают коня. Перед Первой мировой войной урожай 90 центнеров с гектара по нынешней системе измерения. Матушка Россия тогда была впереди всех не по урожаю, а по землям, на которых росла картошка. Перочинным ножичком старик разрезал картофелину, стал сдергивать с нее кожуру. Студент-китаец конспектировал его речь. И ни одного трактора, конечно, ни одного механизма, облегчавшего труд. Лишь саха универсального типа —